13. Ближе к ночи у нас случилась небольшая радость. Покась наконец-то пришла в себя и перестала походить на смертельно больную крысу. Значит, всё-таки обожоралась, с неудовольствием заключил я, когда нора первым же делом скарабкалась мне на колени и довольно заворковала, принявшись ластиться, как обычная кошка. Кто ж выитал в таком количестве себя запихивает морда? А если бы у тебя пузо лопнуло? А если бы я отравилась, пока ты тут соно дрогала лапами и сопела мне в подмышку? Пакость заволновалась, засуетилась, подпрыгнула, пытаясь по привычке забраться на плечо. Однако, поскольку брюхо у неё хоть и вздулось, всё ещё не пришло к нормальным размерам, то фокус не удался, и расстал стевшая зверюга беспомощно повисла у меня на груди, тщетно дрыгая задними лапами и всеми силами пытаясь подтянуться. Вот Наставительно заметил я, когда она шлёпнулась обратно и вскинула на меня обиженную до нельзя морду. «Вот до чего доводит жадность. Такими темпами ты скоро будешь дома сидеть, пока я обследую местные подземелья и уничтожаю никого в одиночку. Или мне прикажешь в зубах тебя таскать. А может, возить с собой на тележке?» Справедливый упрёк заставил Нору тяжело вздохнуть и опустить голову. «Давай», – помягчал я, – и погладил своё расстроенное чудище по непропорционально маленькой голове. «Приходи уже в форму, а то мы порядком перенервничали, не знаю, чем тебе помочь». «Мя?» — недоверчиво пискнул окошко, снова вскинув на меня удивлённый взгляд. «Конечно, ты же своя, родная. Как тут не переживать? Я вон даже к тварям сегодня не полез, исключительно из-за тебя». «Ну, насчёт некого слегка преувеличил. В подземелье я не полез в губы потому, что ещё не придумал способа с ними справиться». Но Нура всё равно обрадовалась и, пустив от счастья сопли, тут же полезла обниматься. А когда я поспешил отвернуться и отправился на боковую, пристроилась рядом, завозилась, засопела, да так и уснула, притулившись мне под бочок и вцепившись одной лапой в мою руку, а другой в монету Али Рона Авима. Утром она выглядела почти нормально и никаких опасений в плане здоровья больше не вызывала. Макс, правда, сказал, что эта засранка опять вытянула из источника массу энергии, но о том, куда она её делала, сомневаться не приходилось. Когда я проснулся, на подушке красовалась приличная кучка файтала в перемешку с бриллиантами, а рядом сидела чрезвычайно гордая с собой пакость, демонстративно поглаживающая похудевшая пузо. «Молодец!» — похвалил я её, сгребая сокровища и забрасывая большую их частью в сундук, а меньшую себе в рот. «Только давай ты не будешь оставлять свои подарочки на виду. Да он всё-таки чужой. Кто знает, когда сюда зайдут посторонние?» «Мрррр!» — понятливо кивнула Нура, перепрыгнув с топчана на крышку сундука и выразительно подпрыгнув. Меф, я кивнул. Можно и туда, но лучше сразу на изнанку, первое, если что поможет. На занятие я явился ещё в темноте, отчаянно зевая и потирая слипающиеся глаза. Макс, как мы и договаривались, разбудил меня не задолго до рассвета. Это было неудобно, в это время я привык крепко спать. Но деваться некуда, а второй раз игнорировать пожелания мастера Чжи было опасно, поэтому я притащился на площадку перед домом с позоранку. И ничуть не удивился, обнаружив, что учитель уже не спит и прямо так в темноте совершает на лужаке какую-то хитроумную гимнастику. Остановившись поудаль, я в очередной раз зевнул, и, понаблюдав за ним пару он, пришел к выводу, что это какое-то место аналог ушу. Такие же плавные размеренные движения, такие же загадочные пасы и скользящие шаги, складывающиеся в медленный изященный танец. Единственное отличие заключалось в том, что во время гимнастики вокруг старого мага кружило и гудело невидимое простому глазу маги. Как если бы он нашёл способ высвобождать магическую энергию и вот так просто сперва пускать наружу, а затем снова втягивать обратно, раз за разом пропуская Йоскова в себя. Зачем это было нужно, я поначалу не понял. Ни Таор, ни магистр, но и подобными практиками не увлекались. Но, наверное, какой-то эффект от упражнения всё-таки был. Иначе мастер чижей не стал бы тратить на это время. Присоединяться к нему я, правда, не стал, а лишь тихонько присел в сторонке. И все полурино, пока учитель занимался, внимательно следил, что происходило с его аурой. Более того, с удивлением обнаружил, что она стала ярче, шире и по сравнению со вчерашним днём явственно изменилась к лучшему. Это что, зарядка такая? Учитель нашёл более быстрый способ пополнять магические резервы и научился вытягивать сырую магию в буквальном смысле слова из воздуха? В самом конце аура старика буквально развернулась, раскрылась и растянулась во все стороны так, что её края почти дотянулись до границ песчаного круга. После чего затрепетали, поблекли, практически слившись с окружающим миром. А потом просто бац, и схлопнулись, вернувшись к первоначальному величине. Чего расселся? осведомился старик, закончив упражнение и упруго выпрямившись. Тебя разве не учили, как восстанавливать энергетический баланс без помощи артефактов? Пакостю, услышав мой адрес подобный тон, недовольно заворчал, а я не спеша поднялся с земли. Нет, о мастер. Насколько мне известно в Архадии эта техника не используется. И не только она, кстати. Лентия, Бурконсе улица дёргива рукав, из-под которого на миг показался караёшек магического браслета, не такого, как у каратиней. Здесь я, пожалуй, ошибся, но функции у него были похожими, так что можно было смело сказать, что с технологиями ордена старик был прекрасно знаком. Нельзя всецело полагаться на магические устройства. Они истощаются, выходят из строя, их могут украсть, сломать или перенастроить так, что они начнут убивать вместо того, чтобы лечить. «Хороший маг всегда и во всём должен полагаться лишь на себя, тогда как зависимость от накопителей делает нас слабее». Я на всякий случай подхватил сердито насупленную нору, чтобы не вздумала атаковать, а то, мало ли, решить, что на хозяина покушаются, а мне потом искать нового учителя. «Не могу с вами не согласиться, и буду рад, если вы покажете мне основы». «Сам освоишь, не маленький», — отрезал маг, окинув меня и особенно пакость изучающим взором. А сейчас оставь свою зверюшку и подойди. Встань в круг. Мне нужно кое-что проверить. Я пожал плечами и сделал, как было велено. Благопесок был мелким, тёплым, сухим и приятно щекотал подошвы босых ног. Покасти это не понравилось ещё больше. Однако проигнорировать мою просьбу она не рискнула. А затем юркнула куда-то в сторону и затаилась. Не будь на случай, если старик всё-таки решит построить какую-нибудь гадость. Однако сегодня мастера чужие не интересовали мои резервы. Неизвестный артефакт, которым он пользовался вчера и который с высокой долей вероятности вернулся в подвальный бункер, ничем себе не проявил. Зато вместо этого вокруг площадки выросло на редкость сложное заклинание. Поднявшееся на высоту 3 м, оно накрыло её как куполом и снова ушло под землю, создав надо дно этоги магические едва заметно потрескивающие от напряжения колпак, один вид которого прочно ассоциировался с ловушкой. При этом магия была видимой, но напряжённость магического поля оказалась такой, что за ней я почти не различал деревьев. Вероятно, учитель хотел, чтобы у меня не возникло по этому поводу ни малейших сомнений. Более того, заклинание было многофункциональным, многоярусным и явно создавалось не сегодня и не вчера. А глядя в сложное переплетение магических нитей над своей головой, я обнаружил среди них и защитные, и атакующие, и удерживающие, и даже парализующие заклинания, причём предназначенные как для простых смертных, так и для обитателей сумеречного мира. Это была двусторонняя защита, очень хорошая, надёжная, как выталовая клетка. Причём способная как меня защитить от внешних угроз, так и окружающий мир уберечь от моей магии в случае, если бы я решил её использовать. Зачем такие меры предосторожности? Сколько слоёв защиты ты видишь? Место ответа спросил мастер Чэ. Четыре. Технику знаешь? Видел пару раз, хотя не такую сложную. Основа базовая изокалинания, а уже на них навешано всякое разное, хм, в том числе и боевые заклятия. Вы действительно считаете, что это необходимо? Мастер чужич чуть сузил глаза. Если заметил, то что ж не остановил. А зачем? Спокойно поинтересовался я, краем глаза отслеживая, где-то моя страховка на всякий непредвиденный случай. В смысле пакости, таящейся на изнанке первой, которому происходящее тоже было не по душе. Но загнуто там пространство их опасно использовать без риска сжечь тут всё дотла на глубину в 10 локтей. А в вас внизу находится ценное помещение с не менее ценными артефактами. Вряд ли вам захочется его потерять. «К тому же вы забыли отступить назад, мастера, и теперь мы заперты в этой клетке двоёма. Полагаю, вы не настолько меня опасаетесь, чтобы угробить и себя тоже, если что-то пойдёт не так». Учитель едва заметно хмыкнул. «Верно, заклинание стационарное, привязанное строго к месту и растягивается на очень небольшое расстояние. Но всё же осторожность не помешает». «Осторожность чем?» «Вчера ты не всё мне рассказал». Снова сделал вид, что не услышал старик. Насчёт твоего ученичества до меня уже доходили слухи. О смерти великого магистра я тоже знаю. Однако ты не вписываешься в те рамки, которые Ной обычно устанавливал для своих учеников. И ты не похож на простого артефактора. В твоей истории есть масса пробелов. Твоё поведение выходит далеко за границы того, что могут тебе позволить маги твоего профиля. Ты видишь то, чего не должен видеть, и на тебя странно реагируют неку. Конечно, я мог бы ещё за тобой понаблюдать и уже потом делать окончательные выводы. Но я слишком стар и ленив, чтобы тратить на это недели, месяц или годы. Поэтому задам тебе всего один вопрос, на который хочу услышать правдивый ответ». «Что за вопрос?» Так же спокойно спросил я. Мастер Чижи едва заметно напрягся. «Как зовут твоего Улиша?» Я усмехнулся. «А вашего?» Учитель на мгновение замер, буравя меня напряжённым узором, после чего вдруг опустил плечи и выдохнул. А затем перевёл взгляд куда-то мне за спину и... Медленно, медленно поклонился. Что за чёрт? Надеюсь, это вы не мне, обескорожено пробормотал я, глядя на его согнутую спину. Хм, конечно, нет. Тихонько фыркнул лиз сзади, заставив подпрыгнуть от неожиданности и оглянуться. Шет, чёрт тебя подери, да сколько можно? Так же заикай остать недолго. Сборщик душ, при виде моего наигранного возмущения, лишь ухмыльнулся. Хм, вряд ли это случится. Вон сколько я времени старюсь, и всё бестолку. Так и знала, что ты это специально. Самым мрачным видом отозвался я, а потом не выдержал и всё-таки улыбнулся. Доброе утро. Какими судьбами? Мне казалось, ты только в Архаде работаешь. Я работаю везде. С достоинством отозвался брюнет, после чего перевёл взгляд на старого артефактора и вздохнула. Даже там, где не очень хочется. Я дёрнулся от неожиданно пришедшей на ум догадки. Так ты за ним, что ли? Боюсь, что так. Я обернулся, и встретив абсолютно спокойный, можно даже сказать, безмятежный взгляд мага, который уже распрямил спину и без всякого удивления рассматривал явившегося по его душу собирателя, как-то разум сник. «Черт возьми, нет! Не может быть! Я же только приехал! Нечасто забирать его тогда, когда я даже выяснить ничего толком не успел!» Шит только фыркнул. «Хм, не волнуйся, это случится не прямо сейчас. Я все лишь зашел предупредить. «Сколько у меня осталось времени?» И возмутима осведомлился старый мастер, без всякого страха глядя на сборщика душ. Тот едва заметно улыбнулся. "Линия твоей жизни так или иначе закончится. Она может стать длиннее, если ты проявишь терпение и осторожность, или же короче, если ты ошибешься. Но максимальный возможный срок в любом случае не превысит 10 лет". "Ух, 10 лет это по-божески. Да что там, 10 лет это целая жизнь, особенно для того, кто точно знает, что скоро умрёт. Интересно, собиратели всех, кто предупреждают?" «Нет», — с укором покосился на меня Шет. «Обычно нас могут видеть лишь те, кто обречён. Причём, чем ближе срок, тем меньше расстояние, на котором мы становимся видимыми. Но к изоморфам у нас особое отношение, поэтому ещё необходимо напомнить вам об осторожности». «Значит, нам обоим в ближайшее время стоит ждать какой-то подлянки?» Насторожился я. Шет одарил меня ещё одним выразительным взглядом и исчез, как обычно, не соизволив ни подтвердить, ни опровергнуть мою догадку. Я постоял, глядя на то место, где он только что был, подумал, а затем повернулся к учителю и кашлянул. Да, неловко как-то получилось. Какое-то время мы со стариком играли в гляделки, но потом он вздохнул и указал взглядом на песок. Я послушно сел на последок оглядев окрестности ещё раз, но пока стенигде не увидел и на всякий случай свистнул. Учитель в ответ вопросительно приподнял брови. Из кустов тоже никто не отозвался. Однако, когда мастер чужий уселся напротив, скрестив по-турецки ноги, песок рядом с ним спучился, а затем от него в мою сторону пробежала целая дорожка, как если бы внизу окопался большющий крот. Дорожка закончилась аккурат возле моих голых пяток. Один и позже из песка высунулся кончик белоснежной мордочки, и настороженно зашевелил у нас дремле. "Эх ты", хмыкнул я, доставая из траншеи недовольно сопящую пакость. "В следующий раз закапывайся глубже, а то он какой-то ноль вырыла". «Никакого понятия конспирации!» «Пси!» — фыркнула Нура, проворно выбираясь снаружи. Покрутилась, повертелась, после чего запрыгнула мне на колени и уселась там, поджав под себя передние лапы, и впери у старого мага тяжёлый, не мигающий взгляд. «Необычный артефакт!» — задумчиво обронил мастер чижи, покосившись в сторону нетронутой защиты. «Она совсем не поддаётся магии!» «Даже поисковые заклинания не срабатывают!» «И сигнальные, похоже, тоже!» Я так полагаю, это не просто серебро, а феитал, частично кивнул я по часов мелкой чудище за ухом. Скорее всего, феиталово, у неё только чешуя, да ещё в какой-то смеси, потому что пахнет она совсем не так, как могла бы, если бы была сделана из небесной серебрацы ликом. Старик одарил пакост ещё одним изучающим взглядом. "Кристалл она для тебя добыла". Какой кристалл? не понял я. "А из храма" Нет, там очень чистый металл, который даже её зубом подаётся с большим трудом. Тогда как-то это сделал. Совёзданки, конечно. Это как раз понятно. И два заметно нахмурился мастер чужи. Э, не способом живым до дна не добраться. Знаю, что за жидкость туда налита. Что-то очень едкое и агрессивное настолько, что перед ним даже файтал пасует. Учитель хмыкнул. На фейтал эта смесь как раз не действует, а вот посторонние примеси она растворяет прекрасно. Поскольку упавший с неба фейтал никто специально не очищал, то после того, как с его поверхности вымоют всё постороннее, в нём образуются естественные выемки, щели, трещины. С их помощью гораздо проще снять верхний слой металла. Поэтому примерно раз в год жидкость сливают. Одно из стен и бассейна обрабатывают кузнецы. Затем жидкость возвращает обратно. «И так из года в год постепенно углубляет бассейн, истинных размеров которого, как ты понимаешь, никто не знает». Я присвистнул. «Вот оно что! И как долго кланы жируют на этом подарке небес!» «Веками», — понимающий хмыкнул учитель. «Ещё столько же будут жаровать, потому что запасов там не на одно столетие хватит». «Погодите, а как же взвесь? Там же в воде туча фейталовых пылинок развеяна. Если на них не действует жидкость, то откуда они взялись? Примеси тоже неоднородны, пожал плечами старик. Мы мало знаем о том, как именно образуется фейтал и какие для этого нужны условия. Но упавшие звёзды, из которых его добывают, редко бывают однородными. Иногда в отколовшемся куске фейтала может оказаться больше половины, а иногда всего пара пылинок. Но кладани не брезгуют даже такими крохами, поэтому после слива жидкость тщательно фильтруют, а все частицы фейтала отправляются к кузнецам. Безотходное производство. «Теперь понятно, почему Империя так разрослась, а клан Ночи набрал такое влияние». «Небесный металл – это достояние всей Империи, а не отдельного клана», – возразил мастер чужей. «Поэтому его добычу контролирует Император. Клан Ветра обеспечивает присутствие жидкости в бассейне. Клан Песка занимается торговыми вопросами. Но клан Ночи должен следить за тем, чтобы тайна этого металла не раскрылась и убьёт любого, кто попробует сунуть туда нос». Яна с Мишей его глянул на учителя. Зачем же вы меня тогда туда отправили? Чтобы ты не вернулся, разумеется, спокойно отозвался с улиц. И убедиться, что мне не показалось, и ты действительно не тот, за кого себя выдаёшь. Добраться до дна бассейна, пока оттуда не слили раствор, способен лишь тот, кто знает, как перейти на изнанку. А добыть оттуда металл потянула только из аморфу. Да и то не всякому. Хотите сказать, и вам не удалось? Насторожился я. Мастер Ю чужи усмехнулся. Хм, я не кузнец. А магия, если помнишь, на Фейтал не действует. Но все же вы в курсе, что он там есть. Прищурился я. А значит, или посвящены в тайны как минимум одного из кланов, или же наткнулись на источник могущества империи случайно и просто не смогли заполучить его для себя. Мастер Джи усмехнулся. Второе. Это означает, что на изнанку вы тоже выходите, но тогда, наверное, от сустей разрывов в здешнем баре или ваша работа. Моя. Почти полвека потратил, чтобы привести тут всё в порядок, и это не везде закончил. Я покосился на старика с нескрываемым уважением. Всего ли велика, а он почти обычный человек, которому вряд ли досталась такая же удачная форма, как мне. Соответственно, на изданке он наверняка не способен пребывать слишком долго. И каждый поход туда, Вера, это приводит его на грань истощения, причём не за день, как некоторых, а всего за несколько он или даже тина. При этом за неделю с лишним путешествий по городу я почти нигде не увидел значимых надрывов в пареле. Но раз империя входит в альянс, то лет 300-400 назад здесь тоже велась охота на изоморфов. И если после этого в сеуле осталось столько же оборванных коридоров, как в Гуаре, которые усилиями мастеров чужи почти целиком оказались залатаны. Чёрт, этот человек проделал титаническую работу. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы добыть кристаллы? Снова спросил учитель, вырвав меня из размышлений. Но где-то с четверт рина. Так мало, и при этом ты не знакома с восстанавливающими практиками, сдержано удивилась Сеолис. Я получила толи тревожный посыл, схватившись, сделала морду кирпичом. У меня другие источники энергии. Правильно, мастер от чужи, я знаю всего второй день. И тот факт, что он тоже оказался изоморфом, вовсе не делает его моим близким другом. К счастью, мастер от чужи понял всё абсолютно правильно. Извините. Глубоко усё он, когда встретил мой настороженный взгляд. "Боязнь любопытства свойственна не только молодёжи. Мне, чтобы пробыть на изданке достаточно долго, приходится готовиться заранее. Но я подумал, что, возможно, тебе известен более лёгкий путь". Я медленно покачал головой. "Скорее всего, он вам не подойдёт". Жэли совершенно искренне огорчился сегодняц. "И заморфам доступно многое". Однако наши возможности во многом ограничены свойствами той формы, что была задана изначально. Ты, кстати, знаешь, что способен взять матрицу даже у зверя? Да. А то, что вернуться потом в человеческую форму гораздо сложнее, чем обычно? Я недоверчиво хмыкнул. Разве что-то мы с Иди ничего подобного не замечали? Зверь всегда остаётся зверем, даже если ты встретил его не в лесу, а в собственной голове, пояснил учитель в ответ на мой вопросительный взгляд. Звериные матрицы гораздо сильнее человеческих, они быстрее с нами сливаются, и порой прилипают сразу и намерто, просто потому что душа зверя, как и в обычной жизни, стремится выжить любой ценой. Подмять под себя соперника, вытеснить его со своей территории. Если не удается сделать это сразу, зверь обычно затаивается и устраивает засаду, как в жизни. И если упустить момент, можно даже не заметить, когда тебя захлестнут чужие инстинкты. «Ещё сложнее потом остановиться и отделить себя от набравшего силу зверя. По этой причине принимать звериную матрицу молодым изоморфом крайне опасно. Неокрепший разум очень уязвим. Так что если ты когда-нибудь соберёшься рискнуть, то лучше сперва приручи живого зверя и только потом влезай к нему в душу». Я задаченно почесал зазудивший копчик. «Интересный нюанс, но мне другого тела, кроме Изиного, не нужно. Да-да, хвостяра, я тебя ни на кого не променяю, так что перестань меня щекотать». Я вижу, ты не особо удивлён. Заметил старый маг, когда в воздухе повисло гнетущее молчание. Просто размышляю, как лучше использовать новую информацию. Сомневаешься, стоит ли мне доверять? Проницательно взглянул на меня старик. Что ж, разумно. На твоём месте я бы тоже заколебался. Но я чувствую, что ты сам ко мне пришёл и до сих пор не отказался от ученичества. Ты может твою лишь перестанет прятаться и ответит наконец моему. Без доверия, кто бы что ни говорил, полноценное обучение невозможно. Мой Оли просто осторожен, нахмурился я. И это много раз нас выручало, в том числе и при встрече с другим из Заморовых. Ты нашёл кого-то ещё? стрепинулся Мак. Да, но не скажу, что это была такая уж тёплая встреча. Мастер Ючеры помолчал. Расскажи, попросил он через пару тамительно долгих тин. Нас осталось так мало, что сведения о каждом из Заморовых бесценны. В замен я готов открыто ваймуле информацию о себе и поделиться с тобой тем, что знаю. Ты ведь для этого приехал. Я задумался, но я действительно пришёл сюда по доброй воле и сам попросил о стажировке. И тот факт, что сейчас меня интересовали уже не столько документы для магистрата, сколько возможности умений Заморвов ничего не меняло. Даже наоборот. Мне очень хотелось расспросить старика о его у лише о разомниках и о той иллюзии, что так искусно прятал его дом от любопытных. Я хотел научиться чему-то новому, узнать больше, чем способен был выяснить опытным путём или с помощью чужих воспоминаний. Но кто ещё, кроме такого же изоморфа, смог бы просветить меня насчёт изнанки некой базовой магии и обо всём том, о чём никто другой никогда не расскажет? Однако Ули по-прежнему сомневался. Да, и Изя не горел желанием открывать всю правду о нас, малознакомому магу. Моя паранойя, доставшаяся в наследство от предыдущих матриц, тоже цвела буйным цветом, а... Поэтому я подумал, всё взвесил, ещё раз переговорил с соседями и в итоге принял решение. Я готов попробовать вам довериться, но у меня есть пару условий. Во-первых, мы заключим магический контракт, а во-вторых, вы покажете мне свои ноги. Что? Изумился мастер Джи, но быстро сообразил, что к чему, и закашлялся. После чего закатал рукава туники и одновременно вытянул на песке худой ноги. Со спижком продемонстрировал совершенно чистые предплечья, пятки и лодыжки, на которых не оказалось ни одной татуировки. Я внимательно их оглядел и не поленился даже просонуть голову на изнанку, чтобы убедиться в отсутствии какой-нибудь хитрой иллюзии. И только когда стало ясно, что старик не принадлежит никакому клану, я с облегчением вынырнул обратно и спокойно, выдержав резко посерьёзневший, пронизывающий до костей взор старого мага, также спокойно сказал: "Договорились.